Глава 34. Каптан. Его сын тянет мэддок и ноги несут его ближе к нашему отцу. Какой на хрен сын? В глазах Роланда сквозит сожаление. Давайте зайдём в дом. Нет, говорю я, глядя на Перкинса. Он не войдёт в наш дом. Роланд кивает. 18 лет назад я пытался спасти ваших отцов, мальчики. В ту ночь, когда мы попали в засаду, я полагал, что мой брат, Мэрамалкаре, был убит. Но, как оказалось, я ошибся. Да, это старая история. Русь скрещивает руки на груди. Но мы чего-то не знаем. Ещё до гебели ваших отцов план состоял в том, чтобы воспитать вас преемниками. Три мальчика из тройки лучших среди брейша. Новое будущее для города, которое мы контролируем. Роланд смотрит на Перкинса, потом снова на нас. Мой брат пришёл ко мне за несколько недель до перестрелки и сказал, что ждёт сына. Он хотел, чтобы у того, кто родится, было место рядом с нами. Да, кивает Роланд. Но по прошествии времени я усомнился в мотивах мэра. У него появилась женщина, ни кто из нас никогда раньше не видел его с этой женщиной, и вдруг выясняется, что она должна родить через 5 месяцев. Не, я так думаю, он ждал, чтобы узнать пол ребёнка, прежде чем сказать тебе, говорит Меддок. Ему нужен был именно мальчик. Вот именно, подтверждает отец. Я ему не поверил, но он был готов к этому и сделал тест ДНК, чтобы доказать. Он думал, что этого будет достаточно для того, чтобы его сын от этой женщины получил всё, что предназначалось вам, наравне с вами. Но это было не так просто. Почему? После рождения он бы вошёл в семью Брейшо, как и мы. Нет. Повторю. Я ничего не знал об отношениях Мэрис с этой неведомой мне женщиной. Я её ни разу не видел, так что я отклонил его просьбу. Рейвен, прищурившись, смотрит на него. Ты отклонил его просьбу, отказал в том, чего он хотел, но ты любил его, и, подозреваю, ты не мог оставить его совсем без всего. Она замолкает, качая головой. Лицо Роланда омрачает стыд. По крайней мере, мне так кажется. Когда Мэйбл прислала ко мне беременную служанку Грейвонов, Марию, я знал, что отец кто-то из Грейвонов, но не знал кто именно. Просто так получилось, говорит он. Так, так, так. У любовницы или кем там она ему доводилась твоего брата, на подходе был мальчик, а у Марии девочка. Рейвен пристально смотрит на него. И ты дал обещание, которое не должен был давать. Ты ошибаешься, Рей. говорит он, и его глаза перемещаются на меня. Я дал слово всеми силами защищать ребёнка Марии, привести его в мир Брейшо, где он был бы в безопасности и воспитывался вместе с вами, а взамен Мария Она уже знала, что у неё родится девочка. Дала мне разрешение пообещать мэру, что его сын получит её дочь со временем. Моё лицо утягивается. Виктория, он продолжает. Ваши отцы вскоре погибли. Ещё раз скажу, я думал, что мэр тоже погиб. Мы с матерью Меддока взяли вас, мальчики. Он смотрит на меня и Ройса. И ваших матерей в наш дом, а матери нерождённого сына мэра я предложил работу. Примерно через месяц после этого у Марии начались роды, и её ребёнка, Викторию, забрали. А сама Мария осталась без средств к существованию. Подхватывает Роланд. У меня не было намерения отказать ей во всём, говорит Роланд, но он делает паузу. Но ребёнок, которого она носила, был её защитой, и внезапно он исчез. Она была напугана. Вставляет Перкинс. Отец долго смотрит на него, а когда поворачивается к нам, в его глазах видна боль. Да, Анна была напугана, если это можно так назвать. Её ребёнок исчез, и она считала, что это только вопрос времени, когда я перестану её содержать. Я не смог защитить малышку, как обещал, и её доверие ко мне умерло. Не совсем понятно, встряваю я. Мером Алкари был Брейшо в том смысле, что он входил в семью Брейшо. Да, так, кивает отец. Тогда в чём всё-таки проблема? У него должен был родиться сын. Брейшо, ты сам сказал, что Мэра предусмотрительно сделал ДНК. Этот мальчик мог бы вырасти вместе с нами. Это его право быть здесь, если он Брейшо. Я смотрю на него. Но ты ему отказал в этом. Почему? Вот чёрт, восклицает Рейвен. Кажется, я знаю почему. Изначально у тебя были другие планы, но ты был вынужден защищать своих сыновей, Медда Каройса и Каптана. В её взгляде читается жалость. Ты дал работу этой женщине, той, которой твой брат засадил ребёнка. Ты поселил её в своём доме, и это была твоя самая большая ошибка. Глаза отца затуманиваются чувством вины, и он начинает издалека. Каждый мальчик вырастает в мужчину, но не все достаточно сильны, чтобы отпустить прошлое и изменить будущее. Стоп, произносит Медок спокойным тоном, и все взгляды устремляются на него. Больше никакого дерьма, скажи прямо, отец. Ироланд говорит: "Я взял любовницу мэра, горничной". Горничная, повторяет рой из поворачиваясь к нам. Горничная, прислуга. Внезапно на нас обрушивается осознание. Ты позаботился о ней, потому что любил своего брата, а она убила твою жену и наших матерей. В глазах отца появляются слёзы. Она могла бы убить и вас, но мы и был услышала крики и успела как раз вовремя. «Вот почему ты отправил её в тюрьму вместо того, чтобы убить, потому что она была беременна». Роланд кивает. «Я не мог убить своего племянника, хотя его мать убила мою жену и жен моих лучших друзей». Он прочищает горло. «Пару месяцев спустя на пороге моего дома появилась какая-то женщина с младенцем на руках. Она сказала, что это сын Мэро, родившийся в заключении. Не моргнув глазом, я прогнал её». Теперь уже я не хотел, чтобы мальчик рос в моём доме вместе с вами. И ещё меньше хотел однажды вернуться домой и найти вас всех мёртвыми, как это было с вашими матерями. Ты говоришь о ребёнке. Он-то в чём провинился? Ни в чём. Однако я подумала о будущем. Я посадил его мать за решётку на всю жизнь, но она может выйти оттуда. Не сомневаюсь, что она найдёт его взрослым и сделает всё возможное, чтобы настроить его против нашей семьи. Мэр никогда не переставал наблюдать за вами. говорит Перкинс, делая шаг вперёд. Полагаю, вы очень быстро узнал, что его сыну было отказано. Отец вздыхает. Да, я тоже так думаю. Ты позволил Виктории попасть в брейхаус, потому что знал, что Мария, её мать, доходит до меня. Он этого не отрицает. Да, так и есть. Я привёл её туда, но ничего я не сказал. Виктория сама во всём разобралась. Провожу руками по лицу и поворачиваюсь к Перкинсу. «Что тебя заставило прийти сюда сегодня? Ты что-то знаешь о ней?» Похоже, он ждал моего вопроса. Офшорные счета мэра Малкари уже почти три года были заморожены, но вчера их вычистили до последнего цента. У меня внутри всё переворачивается. «Нет. Сколько там было?» Заставляю свой голос звучать спокойно. «Чуть больше двенадцати с половиной». Пытаюсь унять волну внутри, угрожающую опрокинуть меня на задницу. «Это я виноват. Я сказал ей уйти, и она ушла. 12 миллионов 500 тысяч долларов. Я никогда не найду её. Никогда не смогу отблагодарить за то, что она сделала для меня и моей дочери». Рэйвен отпускает руку Мэддека и подходит, глядя на меня встревоженными глазами. «Кэп, она не взяла ни цента из денег Донли. Она хотела, чтобы я отдала всё Басу Бишопу». «Мои братья подходят ближе». «Может быть, это потому, что она сидела на миллионах, Рэй-Рэй?» «Тихо», — говорит Ройс. Рэйвен качает головой. «Нет, я уверена, она ничего не брала с этого счёта, не взяла бы ни за что на свете». Ройс смотрит на Перкинса. «Как ты узнал, что счёт опустошён?» «Она оставила тебе подсказку», — говорю я, прежде чем он успевает ответить. «Верно?» «Да, я получил электронное письмо, а в тот момент, когда средства были сняты, пришло автоматическое уведомление». Но почему тебе? спрашивает Рейвен. Потому что я был тем, кому она доверилась, когда ей больше некуда было идти. Я делаю шаг к нему. Покажи письмо. Перкинс достаёт из кармана телефона и передаёт мне. Мой взгляд падает на экран, и я вижу якорь. Слов никаких нет. Моя грудь сжимается. Виктория надеялась, что Перкинс поймёт и придёт ко мне, расскажет, что что-то не так. Она же поклялась, что никогда не уйдёт. Виктория не брала деньги. Выдыхаю я. Смотри дальше, капитан, там ещё одно изображение. Дрожащими пальцами провожу вверх по экрану, и каждый мускул в моём лице напрягается, когда я вижу картинку. Птица, подошедшая рось в замешательстве качает головой. Чёрт возьми, это же её друг, мальчик за стеной увитый плечом. Он следил за ней по просьбе своего отца, следил всю жизнь. И теперь пришёл за ней. Глаза бусинки, красная шея, белые крылья с чёрными перьями на концах. Грёбаный стервятник. Это Майк, говорю я, и его шах начинает стучать. Ты серьёзно? вскидывается Ройс. Я знал, что с этим ублюдком что-то не так, никак не мог отделаться от этого чувства. Я опускаю телефон и стискиваю зубы. Чёрт. Она же сама говорила мне, что ему здесь не место, что он не такой, как мы. В голове пульсирует боль. Майк сын Меро, и он, чёрт возьми, всё время был здесь. Меддок берёт у меня телефон, впивается взглядом в экран и медленно поднимает глаза на нашего отца. Ты отвернулся от грёбаного ребёнка, и он, теперь он здесь, гнобить нашу семью. Я понятия не имел, сынок, шепчет отец. Если бы я знал, «Ты должен был догадаться, этот парень был обожжён Брейшу, чёрт возьми, а обожжённые всегда превращаются в Грейвенов». Мэддек поворачивается к нам. «Мы должны найти его». Рейвен протягивает руку, чтобы схватить Мэддека за запястье, но на полпути её рука останавливается. Я перевожу взгляд с Перкинса на отца, смотрю на Рейвен, затем на моих братьев. «У меня такое чувство, что он найдёт нас первым. Но зачем ему это делать?» Если Викторию у него, почему бы ему не скрыться с наших глаз, забрав её с собой, спрашивает Трейвен. Я качаю головой. Она его пленница, но думает он спалил дом Марии. Мы тут головы ломали, что за стена там появилась, а это стена его сообщения. Чёрт. Как он полагал, проясняя его намерения. У него крыша поехала, но он делает ставку на то, что Виктория согласится уйти. Нет, она этого не сделает. Ты уверен, брат? спрашивает Трейс. Ты приказал ей уйти. Мои глаза встречаются с его. Это не имеет значения. Кэп шепчет Рейвен, она грустно улыбается. Если дело дойдёт до угроз в твой адрес, она уйдёт. Или же он силой заставит её. Я осторожно кладу руки на её предплечья. Милая моя, я помню, что ты сделала, чтобы спасти нас, и мы любим тебя за твою смелость, но она не ты. Она сказала, что не уйдёт. Значит, так и будет. Я встречаюсь с взглядом с братьями, прежде чем снова посмотреть на неё. Я доверяю ей. Рейвен изучает меня долгое мгновение, затем её улыбка становится шире. "А знаешь, я тоже". Медд обнимает её, и она прислоняется к его груди. "Хорошо, Кэп, скажи нам, что делать", говорит он. "Если Майк пришёл за ней, он будет добиваться, чтобы она захотела уйти". Он не будет причинять ей боль, это невозможно. Если бы он планировал принудить её силой, он бы сделал это давным-давно. Не сомневаюсь, что он наблюдал за ней и, конечно, видел её со мной. Мэйк знает, чего она хочет, и у него нет другого выбора, кроме как убедить её. Он хочет убедить Викторию, что она здесь никому не нужна, что она для нас ничего не значит, и в первую очередь для тебя, Кэптон. Слова Рэйвен Райни от меня, но я киваю. То, что следует сделать, становится ясным, и я вздрагиваю. Чёрт. Отворачиваюсь, достаю телефон, прокручиваю контакты, нажимаю на один из них и говорю в ту же секунду, как слышу голос. Надеюсь, ты дома. Я скоро приду. Даю отбой так же быстро, как набрал номер. Ройс хмурится, переводя взгляд с Мэддок на меня. Кап, тебе это не понравится, и мне, чёрт возьми, тоже. Мы с тобой. Капитан перебивает Перкинс, подходя ближе. Он умный парень. Всё, что он когда-либо знал это обман, и всё, что у него когда-либо было это она. Если дело дойдёт до драки, он не колеблясь пойдёт на всё. Он любит её. Она не принадлежит ему, чтобы любить. Она моя.